Глава 2 Когда совет директоров созвал совещание, чтобы выработать новое предложение по миролюбивому урегулированию спора, эт Маршак, адвокат Барни, хотел, чтобы на том совещании присутствовал и его подопечный. Сначала Барни пришел в ужас, ему не хватало смелости предстать перед толпой враждебно настроенных чужаков, собравшихся в одном зале. Но Маршак убедил его, что ему не придется ничего говорить, а его личное присутствие может повлиять на кое-кого из членов Совета. Когда они ехали с Маршаком по территории принадлежащей компании, Барни размышлял, как последние три года он проезжал здесь каждый день, не замечая, по правде говоря, ничего вокруг. Теперь же, Перед его затуманенным взором окружающая местность обретала глубину полотен Ван Гога. Чисто выметенные улицы, пышущие зеленью лужайки, окруженные рельефными изгородями и охлаждающими прудами с фонтанами, выбрасывающими в небо дугообразные белопенные струи, обрамляющие здания из стекла и железобетона. А через мгновение картина уже больше напоминала фанерно-пластиковый архитектурный макет некоего города будущего, ничего реального или долговременного. Тонкие деревца с поверхностными корнями и здания за целлофаново-зелеными кустарниками. Здесь наживали и теряли целые состояния. Люди трудились и творили, внося свой посильный вклад в экономику и общество, Но теперь он видел, что они были всего лишь жалкими игрушками, фишками в великой игре большого бизнеса, монополией успеха, в которую в любое время может вмешаться чья-то громадная рука и смести все фигуры обратно в коробку. В конференц-зале Барни, как ему показалось, заметил отца Карн, или, может, кого-то похожего на него. Он сидел в дальнем конце стола рядом с вице-президентом Энгстримом и целых когорт и прочих адвокатов. Перед началом совещания кто-то раздал распечатанные на ротопринте отчет службы радиационного контроля касательно распространения радиоактивного заражения. На четвертой странице отчета помещался раздел «Ожидаемые последствия воздействия на персонал, не занятый в научных исследованиях». Строчки расплывались у барня перед глазами, но этот Маршак объяснил, что они по-прежнему стараются приуменьшить означенные последствия. Кажется, мы остановились на том месте, громко проговорил он, обращаясь к собранию, когда National Motors изъявила желание перейти к практическому обсуждению. В настоящем отчете упоминается об имущественном ущербе и ожидаемых текущих физических последствиях аварии, произошедшей по халатности компании. — В том-то все дело, — заметил чей-то незнакомый голос. Это сказал явно не тесть, а разглядеть издали размытые лица собравшихся Барни не мог. — Сейчас невозможно оценить будущие последствия, равно как и ущерб. К тому же нет явных доказательств. — О, доказательства имеются! — вмешался Маршак. — И я уверен, когда суду будут представлены отчеты службы радиационного контроля, мы сможем доказать, как далеко распространилась радиоактивная пыль, оказавшаяся и в доме мистера Старка. Барне было трудно сосредоточиться на том, о чем они говорили. Струившийся в окна свет резал глаза, пришлось прикрыть их руками. Всем присутствующим, наверное, показалось, что он глубоко задумался. Эд Маршак был замечательным молодым адвокатом, практичным, умным, энергичным. Он походил на бойца, и барни им восхищался. Барни вскинул голову, когда какой-то представитель компании огласил самое последнее предложение по урегулированию спора. Сумма отступных увеличивалась вдвое. Ему с Карен отписывалось по сто тысяч долларов каждому, и столько же причиталось их будущему ребенку, если тот выживет, а если умрет, сумма урезалась в два раза. Барни рассмеялся, и все взоры обратились на него, но он снова прикрыл глаза руками. Кроме того, они соглашались купить им дом по справедливой рыночной стоимости, Но Маршак заметил, что 300 тысяч долларов плюс 90 тысяч за дом едва ли помогут урегулировать спор, принимая в расчет тот факт, что сумма иска о возмещении понесенного ущерба составляет 1 миллион долларов. Это нельзя рассматривать только в исчислении на сегодняшний день, джентльмены. В конце концов, с учетом затрат на лечение и пребывание в больнице, а также того факта, что мои клиенты отныне несут нестрахуемые риски, ваше предложение вряд ли покроет расходы по госпитализации и оплате услуг специалистов в случае, если у них обоих обнаружится лейкоз или рак костей». Вы просите моих клиентов подписать отказ от всех будущих претензий, в то время как их будущее представляется не в самом радостном свете». У мистера Старка с каждым днем все очевиднее проявляются признаки физического и... ну да, физического истощения. В настоящее время его зрение подвергается изменениям, и врачи, как вам известно, прогнозируют, что через несколько месяцев у него возможно развитие катаракт и слепоты — А как насчет сокращения продолжительности жизни? Кто-то из адвокатов противоположной стороны, нет, не Джейсон Брэдли, потому как Брэдли сидел за другим концом стола, заметил, что присяжные, как показывает практика, чаще всего не склонны ратовать за возмещение убытков, связанных с вероятными будущими последствиями, если не представляется возможным доказать, что последние являются прямым результатом несчастного случая. Маршак выудил из портфеля пачку бумаг. Вот это недавно опубликовала Комиссия по атомной энергии Соединенных Штатов. Документ не секретный, и я намерен представить его как доказательство в суде. Это двухгодичный отчетный доклад о радиоактивном выпадении и промышленном загрязнении, подготовленный для представления на слушаниях Конгресса по данной теме перед Объединенным Комитетом по атомной энергии. Под подзаголовком научно-изыскательская деятельность исследования на людях приводятся выводы, основанные на изучении данных касательно жертв облучения и сравнительного числа людей, не подвергавшихся радиоактивному облучению, с целью выявления последствий, влияющих на сокращение средней вероятной продолжительности жизни при воздействии прямого радиоактивного облучения. В данном случае речь, разумеется, идет о ядерных взрывах. Однако мы можем привлечь специалистов, которые докажут, что эти результаты вполне сравнимы со случаями и другими формами радиационного воздействия. В означенном докладе сказано, что лейкоз наблюдался у выживших в среднем чаще, чем в двух-трех случаях в сравнении с неподвергшимися облучению японцами. Несмотря на то, что число пострадавших, как показывает статистика, значительно увеличивается только при получении дозы радиации от 50 рентген и выше. А вот отчет о работе американских радиологов, практиковавших до 1945 года. И в нем сказано, что смерть от лейкоза, соответственно, у этих медиков выше, чем у других медицинских специалистов и врачей общего профиля. А в этом отчете говорится, что когда мышей подвергают быстрому и резкому радиоактивному облучению, снижение средней продолжительности их жизни в процентном отношении зависит от ускоренного воздействия дозы облучения. Далее в отчете сказано. Вот, позвольте привести точную формулировку. Иными словами, по мере увеличения дозы облучения, степень ее воздействия повышается со все возрастающей скоростью, которую трудно рассчитать по линейной гипотезе с применением простой прямой пропорциональности. Барни не имел ни малейшего представления, о чем говорил Маршак. Но было ясно. Молодой адвокат подготовился основательно. Все это производило поразительно тягостное впечатление. Маршак, похоже, собрал убедительные доказательства, что, грозит им лейкоз или нет, срок их жизни все равно сократится. А насколько, это вполне поддается измерению. И это был их главный аргумент. Самая суть дела. Все сводится к тому, что ценность имеют каждый день, неделя, месяц и год. Но ведь дни — Можно прожить по-разному, либо впустую, либо с пользой, не так ли? И кто может сказать, что они одинаково ценны? Стоит ли оценивать время одинаково, что бы вы ни делали? Или можно вычислить его среднюю величину? Равноценен ли день жизни Пикассо, успевающего создать настоящий шедевр за столь короткий срок, дню жизни дворника, единственно способного подмести опавшие листья? Дни молодости, когда вам 17, ценятся куда меньше, чем дни старости, когда вы при смерти. Человек готов отдать все свое состояние, которое он копил годами, ради того, чтобы под конец урвать себе хотя бы еще недельку-другую жизни. Маршак привел в качестве доказательства и результаты обследования художников, расписывавших циферблаты часов. Его доводы строились на том, что в одном отчете окрестили как «бремя-радия», и что данные по сохранению радия в организме человека теперь используются как стандарт, по которому измеряется степень воздействия других изотопов, при том, что тот же стандарт применимый к определению степени радиационного поражения и его клиентов. И тут Барни не выдержал и сказал, «Хватит с меня всей этой белиберды. Я хочу, чтобы компания опубликовала заявление в газетах, что она берет на себя всю ответственность за последствия случившегося. Маршак хотел было его успокоить, но барни оттолкнул его. «Я серьезно», — не унимался он, National Motors слишком крупная корпорация и не сможет утаить свою вину, к тому же у нее нет на это никакого права. Я хочу, чтобы весь мир знал, что она виновата. Если она это сделает...» — Я приму последнее предложение. — А нет? — Сядь, барни, — прошипел Маршак, — пока не наломал дров. Барни услышал, как за громадным столом переговоров поднялись возгласы возмущения, как зашуршали бумаги и зашаркали ноги, а потом слово взяло одно из размытых лиц. — Не стоило приглашать сюда моего зятя, мистер Маршак. Он художник и легко поддается своему прихотливому воображению. «Воображению — Воображению? — вскричал Барни. — Причем здесь мое воображение? Или, может, это я сам, а не кто-то другой виноват в том, что случилось? Так кто же должен за все ответить, любезный мой тестюшка? Я вам скажу, вы и все, кто с вами. — Пожалуйста, Барни, перестань. — И не собираюсь, Эд, потому что речь идет о вине, и ее кто-то должен разделить. — О вполне измеримой вине! — прокричал он, силясь заглушить их негодующие возгласы. — А бремя вины не менее тяжкое, чем бремя радия, о котором ты тут рассуждал. Вина накапливается у тебя в клетках мозга, как ненависть к себе, и это приводит к раку разума или козу души. «Мой зять психически нездоров. Это же очевидно!» «Неужели психически я нездоров больше, чем вы и все остальные в городе, те, кто обвиняет меня, что я заразился радиацией, которую занесла сюда компания? Знаете, почему нас обвиняют? Я вам скажу. Потому что при виде жертвы люди чувствуют себя виноватыми» и это вызывает у них такую ненависть к себе, что это просто невыносимо. Поэтому под давлением чувства вины разум обращает всю свою ненависть на жертву, лишь бы скорее избавиться от ненависти к себе. «Но мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать твои домыслы, кто в чем виноват», — заметил его тесть. «Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить условия урегулирования спора». «Ах, ну да, это же ваш конек», — сказал Барни. «Но это имеет самое прямое отношение к делу, поскольку пункт о бремени вины теперь придется включить в соглашение. Видите ли, с вашей помощью мой разум уже поражен раком, но вместо того, чтобы возненавидеть себя за то, что я сделал, мне удалось обратить свою ненависть в другую сторону. И теперь я ненавижу всех вас». Среди собравшихся прошел ропот, и это подстегнуло барни говорить быстрее. Он боялся, как бы ему не заткнули рот. «Почему же это вас так возмущает? Почему я не должен вас ненавидеть? Я говорю лишь о том, что пытаюсь освободиться от естественных вредных ощущений, вместо того, чтобы обратить их во вред себе». Вы же не станете отрицать, что человек, который притворяется, будто всех любит и никому не питает неприязни, отвергает естественные чувства ненависти, восходящие ко временам Каина и Авеля? Барни, это только усугубляет дело. Вот именно, любезный мой тестюшка. Ваши благодетели сначала собираются возлюбить весь мир, а потом начинают ненавидеть себя. Да уж, крепкие ребята» а слабаки оказываются в психушках. Наши психологи не любят говорить о главной потребности человека, ненавидеть. А знаете, кто докопался до правды? Я думал об этом все время, пока работал над скульптурой под названием «Жертвы». И я вам скажу, кто. Те, кто нашел выход, страхующий от злокачественного чувства вины, и кто способен избавиться от него раз и навсегда. Ненавистники». Они-то и унаследуют землю. Кто-то встал, как будто собираясь ему возразить, и в зале вдруг стало тихо. Это был Энгстрем. — Молодой человек, — сказал он, — вы больны. Эта ваша ненависть разодрала на части нашу нацию, нацию, построенную на принципах милосердия и любви. — Боже мой, неужели вы забыли, — воскликнул Барни, — что эта нация была основана на ненависти к англичанам и краснокожим? Или, может, вы забыли, как мы вступили в союз с русскими и китайцами, помогавшими нам ненавидеть наших врагов по оси во времена Второй мировой войны? Примечание. Имеется в виду ось Берлин-Рим-Токио, нацистская Германия и ее союзники в период Второй мировой войны. И как было здорово, когда мы раз и навсегда избавились от этой ненависти, превратив наших врагов в друзей и возненавидев наших союзников. А потом, само собой, мы начали ненавидеть кубинцев и вьетконговцев и северных вьетнамцев. Милосердие и любовь — чушь собачья. Примечание. Вьетконговцы — так американцы называли участников коммунистического партизанского движения в Южном Вьетнаме, С конца 1950-х по 1975 год. «Неужели вас никогда не удивляла эта причудливая смена друзей на врагов и врагов на друзей? И это странная двусмысленность в трактовке таких понятий, как любовь и ненависть. Разве вы не видите? Мы не испытываем ненависти к народам или нациям, потому что они олицетворяют зло». Мы называем и считаем их злом, потому что нам нужно кого-то ненавидеть. И вы поступили точно так же, когда назвали меня злом. Вы со своей компанией дали себе право ненавидеть меня, человека, ставшего жертвой вашей халатности. У вас, Дельцов, врожденное чутье к таким вещам». Как и у политиков, которые знают, народные массы объединяет и смущает не любовь или секс, не силы или страх, а общий враг. Группы, ненавидящие вместе и держатся вместе. Хотя эти факты плохо вяжутся друг с другом, однако так оно и есть. Таким образом, вы выплеснули свою ненависть наружу, и теперь я ваш заклятый враг. Барни стоял раскачиваясь взад и вперед и глядя на собравшихся. Они сидели тише воды ниже травы, потрясенные нападками на своего руководителя. Но их лиц он не различал. Затем им овладело безнадежное ощущение слабости. Он опустился на стул и закрыл глаза руками. — Прошу прощения за моего клиента, — сказал Маршак. — Ему нехорошо. — Не надо за меня извиняться! — пролепетал Барни, едва выдавливая из себя слова. — Ну их к черту! На этом заседание закончилось. Собравшиеся бесшумно ретировались.